Глава одиннадцатая Да даже если бы и подумала, вряд ли это бы помогло. Чтобы найти вход в погреб, нужно было знать, где он находится, а на глаз это было весьма сложно определить. Подошла и приподняла крышку. Ожидаемо, там оказалась темная дыра. «Включи, пожалуйста, освещение». В погребе загорелся свет. «И не только» как по волшебству возникла лестница и не веревочная, а самая настоящая со ступенями. Хотя почему как? Именно что по волшебству. Естественно, на шум прибежала Нэн. «Я и не знала, что у нас подвал есть». «Я и сама не знала, но то, что девочка сказала «у нас», меня очень порадовало. «Есть, но тебе туда не стоит ходить», заявила я, умолчав, что сама собираюсь идти туда впервые. Девочка сразу насупилась, но спорить не стала хотя большинство детей, которых я знаю, принялись бы уговаривать и всячески настаивать. Что ж, отправляемся смотреть, что я пропустила. Спустилась. Первое, что заметила, бардак и разруха. Очень сильный беспорядок и разбросанные вещи. Под туфлями услышала скрип битого стекла. Хорошо, что я их обула. Предполагала, что будет нечто подобное. А вот о некоторых вещах в подвале я не догадывалась. «Например, что найду здесь подобие заброшенной лаборатории. Видавшие виды столы с котелками, горелками, весами, пробирками и различными принадлежностями, предназначение которых мне было неясно. Как понимаю, здесь ведьма варила свои зелья. Как же ведьме без такого занятия? Неподалеку небольшой шкафчик со множеством бутылочек и склянок». Продолжила осматриваться. Перевела взгляд на одну из стен и с удивлением обнаружила там план дома. Первый и второй этажи, и даже подвал. Правда, что-то серое, очень напоминавшее грязь, мешало его рассмотреть. Единственными более-менее чистыми местами на изображении оказались кухня и моя спальня. Как раз те самые помещения, которые мы успели очистить в действительности. Получается, план показывает состояние дома. Интересная вещь. Поверх всей этой карты было нарисовано солнце. Только рисунок казался тусклым, безжизненным и практически неживым. Меня необъяснимо потянуло его коснуться. Думаю, это и было сердце дома. Дотронулась. На миг мне стало удивительно тепло и хорошо. «Здравствуй, домик!» Перед глазами начали всплывать картины. Я толком не успевала ничего рассмотреть, они слишком быстро проносились. Успела только понять, что дом когда-то был не таким. Там было полно людей, слышался детский смех, было чисто и красиво. А потом люди исчезли и дом стал пустовать и дряхлеть. Полагаю, дом решил показать мне, что чувствует. Мне стало его жалко. Ничего, я обязательно приведу его в порядок. Зато произошедшее показывает, что теперь дом может рассказать мне гораздо больше, и уже не только с помощью освещения. Вопросов напрашивалась уйма. Например, про прошлую хозяйку. Чем именно она занималась? В этот раз никаких картинок. Зато из ниоткуда появился книжный шкаф. Тот самый, что я видела в прихожей. Только в отличие от прошлого раза он не был сплошняком уставлен книгами. В этот раз на полках их оказалось всего две. Первым шло руководство по подготовке ингредиентов для зелий. Книга была рукописная. Дальше была книга о свойстве этих самых ингредиентов. Интересный подбор литературы, однако. Самих рецептов зелий не было. Решила начать с наименее интересной. Открыв первую страницу, поняла, что здорово ошибалась. Полезная информация для меня в книге все-таки была. Описывался способ, как добиться, чтобы различные масла и эстракты не портились. Я перевела взгляд на шкаф со склянками. Открыла его. Каждая скляночка была подписана. В основном, здесь и были различные масла. Думаю, ведьма явно поработала над тем, чтобы запасы не испортились. Что ж, надо посмотреть, что я могу с этим сделать. Кайл сказал, что можно использовать все, что найдется в доме. Чем они мне могут пригодиться, поможет узнать вторая книга». Прихватила все добро с собой. Нэн немного удивилась, но предложила помочь. Я согласилась. Как выяснилось, читать девочка умела и с легкостью без запинки произнесла самые заковыристые названия здешних растений. Я же искала их в книге. Минут через пятнадцать мы с девочкой выяснили, для чего эти масла были нужны ведьме. И ответ меня весьма удивил. «Наверное, у меня просто были другие представления о ведьмах. Либо с учетом отношения местных, я никак не могла предположить, что здешняя ведьма занималась чем-то таким. Все масла, найденные мной, были либо полезны для кожи и волос, либо поднимали настроение и бодрили. Никаких страшных эффектов у них не было, что заставляло меня сделать вывод. Ведьма, скорее всего, варила не зелье, а косметику. Правда, эта находка заставила меня задуматься». Если ведьма занималась в основном только такой деятельностью, то почему дом настолько боятся? Может быть, дом даст мне на это ответ? Попробовала вновь пообщаться с ним с помощью сердца, но в этот раз ничего не произошло. Похоже, у него закончились силы. Что ж, ничего, завтра попробую расспросить. То, что есть, уже отлично. В лаборатории много всего полезного. Да и масла мне пригодятся в хозяйстве. Например, для изготовления мыла можно даже бомбочки и соль для ванны делать это и в гостинице нужно да и на продажу пойдет разработать свой логотип на продукцию чтобы все знали откуда это мне еще предстояло придумать как именно назвать гостиницу и чем именно она будет отличаться от других впрочем чем я уже отлично понимала оставалось только все задуманное осуществить ты когда нибудь варила мыло спросила я у нэн девочка удивленно приподняла брови Таким она явно не занималась. Пришлось рассказать ей об этом весьма увлекательном процессе. Нэн весьма заинтересовалась, и я даже заметила, как заблестели у девочки глаза. Но пришлось это ненадолго отложить. Первым делом написала Кайлу, что только сейчас нашла сердце дома, и его помощь не нужна. Сегодня занимались перебором посуды. Что могу сказать? Повезло мне, что здешняя ведьма была хозяйственной. Утвори оказалось много, пусть часть и разбилась. По крайней мере, на первое время хватит. После этого вместе с Нэн мы убирались в столовой. Единственное, пришлось отвлечься на замерщика окон. Тот постучался и оповестил меня, что будет мерить окна на улице. Вздохнула. Установкой тоже будут заниматься снаружи, хотя это гораздо сложнее. Но рабочие в дом заходить отказывались. И да, при таком отношении я все еще хочу открыть здесь гостиницу. Я, похоже, мягко говоря, очень смелая. Решила приступить к мыловарению. Хоть подниму настроение и себе, и Нэн, все таки процесс этот довольно увлекательный. Девочке я поручила поискать формочки на кухне, сама же занялась приготовлением мыльной основы. В эту часть процесса ребенка привлекать не стала, здесь требовались точность и осторожность. Это только кажется, что мыло – довольно простой предмет. Зато пока готовила, смогла тщательнее изучить лабораторию ведьмы. Удивительно, здесь и блендер нашелся, точнее, подобие блендера, которому не нужно было электричество. Приготовила два вида основ, белую и прозрачную. Чтобы нам с Нэн можно было как-то разнообразить вид мыла, развели красители. Я решила использовать масло, которое поднимает настроение. Нам как раз не помешает. Но, кажется, Нэн сияла и без этого. Ей понравилось наливать в форму различные слои мыла. Она была в восторге, когда я ей что-то показывала и схватывала все на лету. Отвлек от работы настолько стук в дверь. Открыла. В проёме стоял обмерщик. «На сегодня я закончил», — сообщил он. «Сейчас передам размеры в мастерскую, а завтра после обеда вам начнут ставить окна». Я кивнула. «Только позвольте поинтересоваться, что это вы вместе с девочкой делали такое красивое?» — спросил он. Похоже, я настолько увлеклась процессом, что и не заметила, как мастер во время своих замеров успел увидеть, чем мы с Нэн занимаемся. «Мыло для хорошего настроения», – на секунду задумалась. «Хотите, я вам подарю одно?» «Нужно же как-то рекламировать продукцию. А самая лучшая реклама – это сарафанное радио». Мужчина заметно сомневался. По глазам я видела, ему было любопытно, но рисковать не хотелось. Получается, он боялся не только дома, но и меня саму. Ведьмой, что ли, считает? Скорее всего. Да уж, похоже, чтобы считали по-другому, мне нужно было селиться в другом домике. «Поверьте, я как никто заинтересована, чтобы у вас было все хорошо. Иначе останусь без окон, за которые заплатила. А так жене приятное сделаете». На секунду мужчина поджал губы, а потом все же произнес: «Давайте». Отправилась на кухню, выбрала мыло, которое напоминало кусочек радужного торта. Положила его в бумажный пакет. Надо будет потом подумать о более подходящей упаковке. Отдала пакет мужчине. Тот даже завис на мгновение, рассматривая мыло. «Действительно очень похоже на кусочек торта». «Благодарю, госпожа ведьма!» «Я не ведьма!» – возразила я. Но мужчина мне не поверил. И не зря. Знать бы, что у меня за дарта, А то ведьма, не умеющая колдовать, это как-то неправильно. Надеюсь, это нечто полезное. Правда, сколько я уже в этом мире, а магия так и не проявилась. Но ничего, пока надеемся на природную смекалку». Уложила девочку спать с помощью сказки. Честно говоря, ловлю себя на том, что мне нравится ухаживать за Нен. Она хороший ребенок, но, как я предполагаю, переживший нечто плохое. И пока еще не желающий мне этого рассказать. Сама спать не легла. У меня были кое-какие дела. Внезапно завибрировала шкатулка. Открыла письмо от Кайла. В письме мужчина извинялся за то, что допустил такой просчет насчет освещения, и я потеряла столько времени. Да и с его стороны это было крайне непродуманно. Он должен был учесть, что в ведьмовском доме найти сердце гораздо сложнее, чем в обычном. В качестве компенсации мужчина предложил подарок. И этот подарок меня весьма удивил.